Глава сорок д е в я т Марат. Тело болит, но мне пофиг. Я игнорирую боль и упрямо продолжаю идти вперед. В моем доме враг. Я обязан уничтожить его. В одиночку с незваными гостями не справиться. Но у меня на подмоге есть Раф и Мэт. Надеюсь, друзья на чеку. Осторожно, не привлекая лишнего внимания, пробираюсь к дому. Захожу внутрь. Прислушиваюсь. Удивительно, но вокруг стоит тишина. Я далеко не сразу понимаю причину тревоги. Осознание появляется позже. с т о р о ж е в ы х псов нет. Надеюсь, с собаками все в порядке. Но сейчас это не столь важно. Мне нужно спасти семью. б е с ш у м н о ступаю по коридору, стараюсь держаться вдоль стены. Странно, что до сих пор мне никто из охраны не попался. Неужто все спят? Из размышлений меня выдергивает едва различимый шорох. В тот же миг я весь обращаюсь в слух, останавливаюсь, делаю шаг назад, скрываюсь от посторонних глаз в темноте дверного проема. Не хочу быть замеченным прежде, чем доберусь до друзей. Мимо меня проходят два парня, оба одеты в черное с головы до ног. Если бы не мой тонкий слух, я бы их не заметил. Вырубаем камеры, забираем жесткие и валим, бегло говорит один другому. т ы сейф, когда планируешь вскрывать? уточняет второй. Да погоди ты со своим сейфом! отмахивается. Девку нужно найти. Так за ней же уже пошли! напрягается. Только заразы в спальне нет! отрезает со злостью. Нет в спальне. В груди просыпается робкая надежда. Может, я еще могу успеть до того, как эти гады испугают моих. Люди Ахметова проходят мимо, не замечая меня, едва хватает сил, чтобы удержаться и не напасть на них со спины. В любое другое время я бы именно так и сделал, но не сейчас. Сейчас я ничего не могу. Из-за травмы чувствую себя калекой, пропуская ублюдков, продолжаю свой путь дальше. Каждый новый шаг делаю со осторожностью, мало ли какие сюрпризы ждут. Ахметов, больной на всю голову придурок, он мог придумать такое, от чего волосы на голове дыбом встанут. Но мне плевать, я уничтожу его. Прохожу мимо комнаты, где сидит охрана. Меня напрягает, что никто из них не отреагировал. Приоткрываю дверь, заглядываю внутрь. Многое проясняется тут же. Вся смена спит крепким сном, их усыпили. в с м а т р и в а ю с ь в умиротворенные спокойные лица, запоминаю. Потом начинаю припоминать и вычисляю предателя. Так глупо подставиться, еще нужно суметь. Подхожу к мониторам, внимательно изучаю изображения, подмечаю места скопления людей. Рафа и м э т а нахожу сидящими в моем кабинете. Они мирно беседуют, не замечая того, что происходит вокруг. Отличные защитнички. Ничего не скажешь. Но злость на друзей быстро проходит. У меня в доме работают профессионалы. Я вполне мог сидеть рядом с друзьями и ничего не замечать. Вырубаю мониторы. Без пароля теперь их не включишь. Пароль знаю только я. Мои парни будут вынуждены идти в слепую. Но пусть лучше так, чем кто-то посторонний сможет воспользоваться ими против нас. Выхожу из комнаты, закрываю дверь. Пусть мальчики отдыхают. Дорога до моего рабочего кабинета занимает слишком много времени. Мне не терпится скорее рассказать все друзьям, но пройдя половину пути, я останавливаюсь. Безумно хочется найти а с ю и наших мальчишек. Душа рвется на части от острого желания немедленно прикоснуться к ним, сжать в объятиях. Но вместо этого я отбрасываю прочь эмоции и продолжаю идти вперед. Марат, Шакир о в а ж п р и в с т а а е т от удивления. Мы так рано тебя не ждали. Улыбается друг. Все путем Вику вернули. Нет, отрезаю жестко. В доме засада. Мы в ловушке. Лица друзей тут же меняются. Нужно сказать моим парням. Рав достает с о т о в ы й из кармана. Бессмысленно. Остужаю пыл друга. Их всех усыпили. В смысле? Хмурит брови. В прямом? Злорадно ухмыляюсь. Они спят. Охрененно. Злоцедит сквозь зубы. Их всех опоили. Поясняю. Моих, твоих и даже собак. В полицию звонил. Нам самим без поддержки не справиться. Подключается Мэт. Скоро приедет подмога. Обнадеживаю друзей. Но до ее приезда нам нужно продержаться. Поясняю. Кто скажет, где Ясию и мальчишек найти? Раф и Мэт переглядываются друг с другом, пожимают плечами. Их разве в спальне нет? Уточняет Иларионов. Но я не успеваю ответить, как за спиной распахивается дверь, и в кабинет вваливаются те двое ублюдков, кто совсем недавно прошел мимо меня. Они видят нас, на мгновение теряются. Я не тратя драгоценного времени, первым бросаюсь в бой. Подсечка, удар, другой, блок, снова подсечка. Я вплотную занимаюсь одним из незваных гостей, второго на себя берут парни. Время меняет ход. Тело само реагирует на опасность. Я бью точно в цель. Раз за разом наношу удар за ударом. Со стервенением отстаиваю безопасность своего дома. В конечном итоге выключаем парней, обездвиживаем, переглядываемся между собой. В глазах каждого плещется азарт. Мы напоминаем сейчас мальчишек, которые ввязались в драку во дворе и победили соперника. Ухмыляюсь. Ну что, р а з о м н е м Костя. Обращаюсь к друзьям. Он ещё спрашивает, говорит, м э т с у смешкой. Когда ещё представится шанс выпустить пар? Открываю сейф, достаю оттуда средства для обороны. В огнестреле нет никакого толка. Я не собираюсь проливать кровь. Зачем? Мы можем всё сделать бесшумно и тихо, без лишней нервотрепки потом. Выходим в коридор, распределяемся. Я иду первым, парни следуют за мной, по пути проверяя комнаты. Обходим весь дом. Тишина. Где все? Внимательно следя за обстановкой, напряженным голосом с п р а ш и в а е Трав. Знал бы я, отвечаю задумчиво. Что именно им нужно? Матвей задает самый важный вопрос. Яся? Да. Киваю. Ну раз они не нашли ее в доме, то отправились искать за пределами. Констатирует факт. Что делаем? Тут же подключается р а ф Нужно найти ее первыми. Заключаю со злорадной улыбкой. Вы со мной? Уточняю у друзей. Если откажутся, я не обижусь. У каждого из них с е м ь и а за пределами дома гораздо опаснее. Мы в неизвестность пойдем. Он еще спрашивает, бодро заверяет Мэт, погнали, и первым выходит за дверь. Мы расредотачиваемся с по участку. Парни отправляются проверять парковку и беседку напротив дома. Я же иду назад. Медленно, чтобы не напороться на незваных гостей, продвигаюсь вперед. Заглядываю везде, куда только можно. Но Аси нет, мальчиков тоже. Где эта баба? п о л н ы м нетерпения голосом возмущается один из врагов. Тут же ступаю под тень дерева, прячусь за толстым стволом. Хрен знает, заключает второй. Слышь, ты утверждал, что она будет в спальне? Наезжает на предавшего меня охранника. Какого чёрта её там нет? Да я то о т куда знаю. Перечит в ответ. Ищи её давай. Рявкает первый. Иначе вместо бабы Ахметову тебя привезём. стоящие рядом парни начинают ржать словно гиены. мой взгляд привлекает легкое свечение сбоку в кустах. беседка. на сотовый приходит сообщение. р а ф и Мэтт прочесали все, но так и не нашли моих. значит единственное место, где они могут быть, та самая беседка в пяти метрах отсюда. и ублюдки направляются туда. пишу друзьям, чтобы живо дули ко мне. Сам же делаю самый опрометчивый шаг за всю свою жизнь, ступаю на освещенный участок. Эй, придурки, кого ищем? Обращаюсь к ним. В тот же миг на меня смотрят дула сразу трех пистолетов. Невежливо со своим в гости приходить. Ухмыляюсь. Мне не страшно. Я прекрасно понимаю, что на курок никто из них не нажмет. На колени. Рявкает придавший меня охранник. Как насчет нет? в с т а ю прямо и ровно. Значит и я тебе их сейчас прострелю. Наводят на меня мушку. Рискни. Бегло ему говорю, сам тут же бросаю в его сторону м у л я ж гранаты. н е р о д и в ы й охранник шарахается в сторону. Люди Ахметова теряются, а дальше начинает происходить полнейшая сумятица. Кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то стонет и просит пощады, кто-то отдает приказы, За в с е м не уследить. Среди всего гомона и ругани четко выделяю знакомый голос, сухой. Значит, приехали. В считанные секунды меня выводят из з а в а р у ш к и и оставляют за бортом. Не теряю зря ни секунды, спешу вперед. Сокращаю расстояние между м н о й и той самой беседкой, которую построил сам. Было отвратительное настроение, некуда себя деть. Я решил таким образом выплеснуть энергию. Вот и выплеснул, блин. Открываю импровизированную дверь и...